Первым порывом Фьямы было бросить всё, немедленно отправиться в редакцию Вардата и потребовать у Мартина объяснений. Потом ей захотелось как можно скорее добраться до дому, открыть кран душа, свернуться калачиком на полу, плакать и ждать, пока струи горячей воды не промоют её изнутри. А потом ей уже не хотелось ничего, кроме как примчаться на улицу Ангустиас и спрятать лицо на груди у Давида. Она не сделала ни первого, ни второго, ни третьего. Весь день она принимала пациентов и плача над их бедами выплакивала собственную боль. Закончив приём, Фяма набрала номер Мартина, он ответил сразу, знал, что жена никогда не звонит без важной причины. Голос у неё был усталый и безжизненный, почти неузнаваемый. Слова падали как тяжёлые камни. Фяма сказала, что им нужно поговорить и попросила заказать на вечер столик в заброшенном саду. Мартин с готовностью согласился и поинтересовался, как Фяма себя чувствует. Она, не ответив на вопрос, быстро попрощалась и повесила трубку. Не хотела, чтобы Мартин понял, что она вот-вот расплачется. Не нужно, чтобы он догадался о чём-нибудь, по крайней мере, пока. Она спрятала раковину в свою сумочку. Со злостью думая, что муж её такой же ничтожество, как и все остальные. Подарка оригинального и то не может придумать, повторяется. Приподнёс и Стрельье такую же раковину, что и в яме 18 лет назад. Ей тогда этот подарок показался таким оригинальным, и романтичным, таким искренним проявлением любви, что она хранила его как реликвию все эти годы. Правда, саркастически добавила она: "Для Истрельи Мартин потрудился немного больше". Если для Фьямы он нацарапал стежки на листке бумаги, то для Истрельги не поленился выгравировать их на раковине. Ей припомнились истории, рассказанные разведёнными пациентками и подтверждавшими её собственные мысли. Большинство мужчин отправляются с новыми избранницами в те же места, где бывали когда-то с прежними, причём в той же последовательности и дарят им те же подарки, что уже когда-то дарили другим. В тот самый день Дигна Мария Рейес рассказала, что её муж отправился с молоденькой подружкой в Египет, и это была уже третья поездка, повторявшая их с Дигной Марией совместные маршруты. А следующая будет в Таиланд, сказала синьора Рейес и попросила фьяму записать её слова в записную книжку, чтобы потом убедиться в её правде. Сейчас Дигна Мария уже может над этим смеяться, а сначала каждое путешествие мужа Болел ей как нож в сердце. Так же, как сейчас для Фьямы эта раковина. Ледяной ветер в тот вечер особенно свирепствовал на улицах Гармендии, обрушивая извёстку с карнизов домов, переворачивая урны для мусора, срывая с места всё, что попадалось ему на пути. Он повернул некоторые дорожные знаки, и теперь одни вместо того, чтобы указывать направо, указывали налево. А другие вместо того, чтобы указывать налево, указывали направо. Знаки, предписывающие остановиться, ветер просто унёс неизвестно куда, и светофоры словно взбесились, а от автомобильных гудков можно было оглохнуть. Кроме того, кто тут, то там, перекрывая друг друга, включались сирены пожарных, полиции и скорой помощи. А с балконов срывались горшки с засохшими геранями, грозя пробить голову случайному пешеходу. Несмотря на весь этот хаос, Пяма не стала отменять ужин. Дома царила неуютная тишина, Пяма разделась как автомат, встала под душ, и по лицу её потекли струи воды и потоки слёз. Как же так получилось? Как могли они не заметить, что любовь ушла? Как могли допустить это? Пяма чувствовала себя беспомощной и ни на что не способной. Её охватил страх. Обстоятельства вынуждали её к такому решению, которое она вынашивала столько бессонных ночей и так не смогла принять. Неподвижно стоя перед открытым шкафом, она лихорадочно копалась в своём прошлом, становясь с каждой минутой всё несчастнее. Она не знала, что ей делать, точнее знала, но понимала, что сделать это будет очень больно. Простояв так полчаса, она собрала всю свою гордость и вышла из дому, закутавшись, как в чёрную накидку, в собственную боль и тоску. На холодном ветру её последняя слеза заледенела и скатилась со щеки крохотным бриллиантом. В ресторан "Фяма" пришла в 10. На их обычном столике в правом углу горела свеча, и Мартин поднялся ей навстречу, вопросительно глядя в глаза. Фяма ответила ему пустым взглядом, каким смотрят на незнакомого соседа по столу, и чтобы избежать иудино поцелуя, изобразила вежливую улыбку. Всеф она поняла, что ей будет очень трудно вынести ужасную боль, которая через минуту обрушится на неё. Несмотря ни на что, она чувствовала, что её тянет к Мартину так же, как в тот далёкий день, когда они впервые встретились. Но обида помогла в яме справиться с собой. Мартин изменил ей, и измена делала его отвратительным. Как всегда, прежде чем начать разговор, они заказали две двойные маргариты. В тот вечер в ям оказалась Мартину непохожей на себя. Побледневшая от печали, она чем-то напоминала ему мраморную статую. Отчуждённость сделала её удивительно красивой. Чтобы избежать тягостного молчания, Мартин рассказал о том, в какую историю он влип с передавицей и какая гнетущая обстановка царила с тех пор в редакции. Фяма слушала его, не веря ни одному слову. Она утратила последнее доверие. Каждый раз, когда Фяма открывала рот, чтобы заговорить о том, ради чего пришла, она заговаривала о другом, словно её подсознание не давало ей сделать последнего шага. В какой-то момент ей даже показалось, что лучше будет всё забыть и попытаться начать их с Мартином жизнь заново. Но она подумала о Давиде и решила, что возникшее вдруг желание остаться с мужем лишь память о давнишнем желании прожить рядом с Мартином всю жизнь. Она снова вспомнила сцены, которые пересказывала ей Эстрелья. Нет, её муж не заслуживает ни жалости, ни пощады. В яме перемешала салат. Помидор оказался на месте моцареллы, пересчитала листики базилика и кресс-салата, украшавшие блюдо, но так ничего и не попробовала. Она подбирала слова, чтобы начать разговор, и когда наконец подобрала, Мартин опередил её, заговорив первым. Ей осталось лишь слушать. Мартин хорошо подготовился. Он начал с того, что в последние годы они жили не очень хорошо, а между тем каждый из них имеет право на счастье. Он особенно настаивал на том, что право быть счастливой имеет Фьяма. Потом заговорил о том, что их чувства друг к другу уже давно остыли, и на смену им пришла привычка. Напомнил об огромном несходстве между ними, о многочасовых спорах, ссорах, о множестве дел, которые они пытались сделать вместе, но бросали, не получая от них никакого удовольствия. О том, как тщетно пытались заполнить пустоту, о скучных завтраках и унылых выходных. Не забыл упомянуть и о последней поездке на остров Бура. Он даже осмелился намекнуть, что виновато в ухудшении их отношений именно она, Анаф, яма, сказал, что им обоим следует хорошенько всё обдумать, что он очень любит её, но это другая любовь, что его влюблённость прошла.